Страница 402. Почувствовав в начале, что это нечто целостное, ты чувствуешь теперь, что это нечто. Ты воспринимаешь его как согласованное единство, сложное, делимое, отделяемое, состоящее из частей, как результат этих частей, их сумму, как нечто гармоничное. Это будет консонанция. В самое яблочко, смеясь, сказал Лич. Объясни мне теперь про...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 когда впервые в его воображении зарождается эстетический образ. Шелли прекрасно сравнивал его с тлеющим углем. Это миг, когда высшее качество красоты, светлое сияние эстетического образа отчетливо познается сознанием, остановленным его целостностью и очарованным его гармонией. Это сияющий немой стасис эстетического наслаждения, духовный момент, очень похожий на сердечное состояние, для которого итальянский физиолог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 Эпос, где образ дается в опосредственном отношении к себе или другим, и драму, где образ дается в непосредственном отношении к другим. Примечание к странице 402. Гальвани, Луиджи, годы жизни, с 1737 по 1798. Один из основателей учения об электричестве. Конец примечания. Страница 403.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 именно такое развитие мы наблюдаем в старинной английской балладе терпен герой повествование в ней в начале ведется от первого лица а в конце от третьего драматическая форма возникает тогда когда это живоносное море разливается и кружит вокруг каждого действующего лица и наполняет их всех такой жизненной силой что они приобретают свое собственное нетленное эстетическое бытие личность художника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 Художник, как бог-творец, остается внутри, позади, поверх или вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, равнодушно подпиливающий себе ногти. Примечание к странице 403. Крэмптон Филипп. Годы жизни с 1777 по 1858. Известный дублинский хирург. Конец примечания, страница 404. Стараясь их тоже утончить до небытия, добавил Линч. Мелкий дождь заморосил с высокого затянутого тучами неба и они свернули на газон, чтобы успеть дойти до национальной библиотеки, прежде чем хлынет ливень. Что это на тебя нашло, брюзгливо сказал Линч, разглагольствовать о красоте и воображении на этом несчастном богом покинутом острове. Неудивительно, что художник убрался во освояси, сотворив такое безобразие. Дождь усилился. Когда они дошли до ворот Ирландской Королевской Академии, то увидели кучку студентов, укрывшихся от дождя подаркой библиотеки. Прислонясь к колонне, Кренли ковырял спичкой в зубах, слушая товарищей. Несколько девушек стояли около входной двери. Линч шепнул Стивену. «Твоя милая здесь». Не обращая внимания на дождь, который все усиливался, Стивен молча занял место ступенькой ниже группы и время от времени бросал взгляды в ее сторону. Она тоже стояла молча среди своих подруг. «Нет священника, не с кем пофлиртовать, — с горечью подумал он вспомнив, как видел ее в последний раз. Линч был прав. Его сознание обретало силу только в теоретических рассуждениях. Вне их оно погружалось в безучастный покой. Он прислушался к разговору студентов. Они говорили о двух товарищах с медицинского факультета, которые только что сдали выпускные экзамены, о возможности устроиться на океанском пароходе, о доходной и недоходной практике. «Все это ерунда». Практика в ирландской деревне гораздо выгоднее. Хайнс пробыл два года в Ливерпуле, и он тоже так считает. Ужасная, говорит дыра ничего кроме акушерства. Что ж, по-твоему, лучше работать в деревне, чем в таком богатом городе? У меня есть приятель. У Хайнса просто мозгов не хватает. Он всегда брал зубрежка, одной зубрежкой. Да ну его, конечно, в большом торговом городе отлично можно заработать. Все зависит от практики. «Я думаю, беднякам в Ливерпуле живется просто ужасно, чертовски скверно!» Их голоса долетали до его слуха как бы издалека, то и дело прерываясь. Она собралась уходить с подругами. Короткий легкий ливень прошел, повиснув алмазными гроздями на кустах во дворике. От почерневшей земли уже поднимался пар. Девушки постукивали каблучками. Они стояли на ступеньках колоннады, весело и спокойно переговаривались, Поглядывая на облака, ловко подставляли зонтики под последние редкие капли, снова закрывали их и кокетливо приподнимали подолы юбок. Страница 405. Не слишком ли строго он судил ее? А что если она нанизывает часы своей жизни как четкие и живет жизнью простой, чуждой нам, как жизнь птицы, веселая утром, неугомонная днем, усталая на закате? И сердце у нее... Такой же простой и своенравной, как у птицы? На рассвете он проснулся. О, какая сладостная музыка! Душа его была росно-влажная. Бледные и прохладные волны света скользили по его спящему телу. Он лежал тихо, а душа его словно покоилась на прохладных волнах, внимая негромкой сладостной музыки. Рассудок медленно пробуждался, готовясь вобрать в себя трепетное утреннее знание — Утреннее вдохновение. Его наполнял дух чистый, как чистейшая вода, сладостный, как роса, стремительный, как музыка. Этот дух так нежен, так сладостен, словно серафимы дохнули на него. Душа пробуждалась медленно, боясь проснуться совсем. Это был тот безветренный рассветный час, когда просыпается безумие, и странные растения раскрываются навстречу свету, и беззвучно вылетают мотыльки, Завороженность сердца. Ночь была завороженной. Во сне или наяву он познал экстаз серафической жизни. Как долго длилась эта завороженность? Только один колдовской миг или долгие часы, годы, века? Миг вдохновения, казалось, теперь отражался сразу со всех сторон от множества облачных случайностей, от того, что было или могло быть. Миг сверкнул, как вспышка света, и вот от облака к облаку случайная неясная форма мягко окутывает его сияющий след. О, в девственном лоне воображения слово обретает плоть! Архангел Гавриил сошел в обитель девы. Сияющий след разливался в его душе, откуда, разливаясь розовым знойным светом, ворвалось белое пламя. Розовый знойный свет — это ее своенравное — Непостижимое сердце. Его никогда не знали прежде, не узнают потом, Непостижимое и своевольное от века. И соблазненный этим знойным розовым сиянием Сонмы серафимов падают с небес. Ты не устала в знойных лучах Падшего духа манить за собой? Память, усни в завороженных днях. Из глубины сознания стихи устремились к губам, И, бормоча их, он чувствовал, как возникает ритм виланеллы. Розовое сияние источало вспышки рифм. В лучах, очах, днях вспышки воспламеняли мир, сжигали сердца людей и ангелов, лучи розы, которая была ее своенравным сердцем. Сердце сгорает в твоих очах. Властвуешь ты над его судьбой. Ты не устала в знойных лучах. А дальше... Ритм замер, замолк, снова начал расти и биться. А дальше? Дым, фимиам, возносящийся с алтаря мира. Примечание к странице 405. Архангел Гавриил сошел в обитель девы. Имеется в виду благовещение. Стивен использует этот образ как метафору для творческого акта воплощения слова. Примечание... К странице 405-й. «Виланелла» первоначально пастушеская песня в средневековой французской и итальянской народной поэзии с трехстрочной строфой, однообразной рифмовкой и повторами. Конец примечания. Страница 406-я. «Дым Фимиама плывет в небесах от суши, и глуби, и шире морской. Память, усни в завороженных днях. Дым курений поднимается со всей земли, от окутанных испарениями океанов фимиам во славу ей. Земля, как мерно раскачивающаяся кадила, шар с фимиамом, эллипсоидальный шар. Ритм внезапно замер. Вопль сердца оборбался И снова и снова губы его бормотали первую строфу. Потом, путаясь, прошептали еще несколько строк, запнулись и смолкли. Вопль сердца оборвался. Туманный безветренный час миновал, и за стеклом незанавешенного окна уже занимался утренний свет. Где-то вдали слабо ударил колокол. чирикнула птица. Вот еще, еще. Потом колокол, и птицы смолкли. Тусклый, белесый свет разливался на востоке и западе, застилая весь мир, застилая розовое сияние в его сердце. Боясь позабыть, он быстро приподнялся на локти, отыскивая бумагу и карандаш. На столе ничего не было, кроме глубокой тарелки, на которой он ел за ужином рис, и подсвечника с оплывшим огарком и кружком обгоревшей бумаги. Он устало протянул руку к спинке кровати и стал шарить в карманах висевшие на ней куртки. Пальцы нащупали карандаш и пачку сигарет. Он снова лег, разорвал пачку, положил последнюю папиросу на подоконник и начал записывать куплеты и виланеллы мелкими четкими буквами на жестком картоне. Записав стихи, он откинулся на смятую подушку и снова начал бормотать их. Комки сбившихся перьев в подушке у него под головой напоминали ему комки свалявшегося конского волоса в ее диване в гостиной где он обычно сидел то улыбаясь то задумавшись и спрашивал себя зачем он пришел сюда недовольный и ею и собой смущенные литографией святого сердца Иисусова над пустым буфетом разговор смолкает она подходит к нему и просит спеть какую нибудь из его прелестных песенок он садится за старое пианино перебирает пожелтевшие клавиши И на фоне вновь возобновившейся болтовни поет ей, а она стоит у камина, изящную песенку елизаветинских времен, грустную и нежную жалобу разлуки, песню победы при Азенкуре, милую песенку «Зеленые рукава». Пока он поет, а она слушает или делает вид, что слушает, сердце его спокойно, но когда изящные старинные песенки кончаются и он снова слышит разговор в комнате, ему вспоминается собственное ехидное замечание про дом, где молодых людей чересчур скоро начинают называть запросто по имени. В какие-то минуты ее глаза казалось вот-вот довериться ему, но он ждал напрасно. Теперь в его воспоминаниях она проносилась в легком танце, как в тот вечер, когда он увидел ее на маскараде в развивающемся белом платье с веткой белых цветов в волосах. Танцуя, она приближалась к нему. Она смотрела чуть-чуть в сторону, и легкий румянец олел на ее щеках. А когда цепь хоровода сомкнулась, ее рука на мгновение мягким нежным подарком легла ему на руку. Страница 407. «Вас давно нигде не видно». «Да, я от природы монах. Боюсь, что вы еретик. Вас это очень пугает». Вместо ответа она, танцуя, удалялась от него вдоль цепи рук, легко, неуловимо кружа, не отдаваясь никому. Белая ветка кивала в такт ее движением. А когда она попадала в полосу тени, румянец на ее щеках вспыхивал еще ярче. Монах. Его собственный образ предстал перед ним. Осквернитель монашеского звания, еретик, францисканец, то желающий, то зарекающийся служить, плетущий, подобно Герардина доборга сан доннино зыбкую паутину софизмов и нашептывающий их ей на ухо. Нет, это не его образ. Это, скорее, образ молодого священника, с которым он видел ее последний раз, и на которого она нежно смотрела, теребя страницы своего ирландского разговорника. «Дамы ходят нас слушать. Да-да. Я убеждаюсь в этом каждодневно. Дамы с нами». Они самые надежные союзницы ирландского языка. А церковь, отец Морен? Церковь тоже. И церковь с нами. Там тоже идет работа. Насчет церкви не беспокойтесь. Тьфу. Он правильно поступил тогда, с презрением покинув комнату. Правильно поступил, что не поклонился ей на лестнице библиотеки. Правильно, что предоставил ей кокетничать со священником, заигрывать с церковью этой судомойкой христианства. Грубая, неистовая злоба вырвала из его души последний, еле теплящийся там миг экстаза. Вдребезги разбила ее светлый образ и расшвыряла осколки по сторонам. Со всех сторон изуродованные отражения ее образа всплывали в его памяти. Цветочница в оборванном платье, со слипшимися жесткими волосами и лицом шлюхи, та, что назвала себя «бедной девушкой», и приставала к нему упрашивая купить букетик служанка из соседнего дома которая гремя посудой пела подвывая на деревенский лад первые куплеты среди гор и озер килларни а девушка которая засмеялась над ним когда он споткнулся зацепившись рваной подметкой за железную решетку на тротуаре у кортхила Девушка с маленьким пухлым ротиком, на которую он загляделся, когда она выходила из ворот кондитерской фабрики, и которая, обернувшись, крикнула ему через плечо «Эй, ты, потлатый, с мохнатыми бровями, нравлюсь я тебе?» И все же он чувствовал, что как не унижай ее образ, как не издевайся над ним, сама его злоба была своего рода поклонением ей. Он тогда ушел из класса полный презрения, но оно было не совсем искренним, ибо он чувствовал, что за темными глазами, на которые длинные ресницы бросали живую тень, быть может, скрывается тайна ее народа. Примечание к странице 407. Герардино да Борго сан Год рождения неизвестен, год смерти 1276-й. Известен как строгий аскет. В истории его жизни нет свидетельств о любовных связях. Конец примечания. Страница 408. Бродя тогда по улицам, он твердил, что она — прообраз женщин ее страны. Душа, подобная летучей мыши, пробуждающаяся к сознанию в темноте, в тайне и в одиночестве. Душа, которая пока еще медлит бесстрастная и безгрешная, со своим робким возлюбленным, и покидает его, чтобы прошептать свои невинные грешки в приникшие к решетке ухо священника. Его злоба против нее вылилась в грубые насмешки над ее возлюбленным, чье имя, голос и лицо оскорбляли его униженную гордость. «Поп из мужиков, у которого один брат-полисмен в Дублине, а другой кухонный подручный в кабаке в Мойкалине». И этому человеку она откроет стыдливую наготу своей души, тому, кто только изучил, как надо выполнять церковный обряд, а не ему, служителю бессмертного воображения, притворяющему насущный хлеб опыта, в сияющую плоть вечно живой жизни. Сияющий образ причастия мгновенно соединил его горькие отчаянные мысли, и они слились в благодарственный гимн. В стонах прерывистых, в скорбных мольбах, Гимн притворения плывет над землей. Ты не устал в знойных лучах. Вот моя жертва в простертых руках. Чаша наполнена жизнью живой. Память усни в завороженных днях. Он повторял стихи вслух до тех пор, пока их музыка и ритм не наполнили его сознание и не успокоили его. Потом он тщательно переписал их, чтобы лучше почувствовать, и, прочитав глазами, опять откинулся на подушку. Уже совсем рассвело, кругом не было слышно ни звука, но он знал, что жизнь рядом вот-вот проснется привычным шумом, грубыми голосами, сонными молитвами, и, прячась от этой жизни, он повернулся лицом к стене, натянув, как капюшон, одеяло на голову и принялся рассматривать большие, поблекшие алые цветы на рваных обоях. Он старался оживить свою угасающую радость их алым сиянием, представляя себе, что это розовый путь отсюда к небу, усыпанный алыми цветами. Как он устал, как устал! И он тоже устал от их знойных лучей. Ощущение тепла, томной усталости охватило его, спускаясь по позвонкам по всему телу от плотно закутанной в одеяло головы. Он чувствовал, как оно разливается, и, отдавшись, ему улыбнулся. «Сейчас он заснет». Спустя десять лет он снова посвятил ей стихи. Десять лет тому назад шаль капюшоном окутывала ей голову. Пар от ее теплого дыхания клубился в ночном воздухе. Башмачки громко стучали по замерзшей дороге. То была последняя конка. Гнедые облезлые лошади чувствовали это, встряхивая бубенчиками. Кондуктор разговаривал с вожатым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 Будут вырывать листок друг у друга грубыми жесткими пальцами. Сладкоречивый священник ее дядя, сидя в кресле и держа перед собой листок на вытянутой руке, прочтет их, улыбаясь, и одобрит литературную форму. Нет, нет, это безумие. Даже если он пошлет ей стихи, она не покажет их другим. Нет, нет, она не способна на это. Ему начало казаться, что он несправедлив к ней. Уверенность в ее невинности трогала его, вызывая в нем чуть ли не чувство жалости. Невинность, о которой он не имел представления до тех пор, пока не познал ее через грех. Невинность, о которой и она не имела представления, пока была невинной, или пока странная унизительная немочь женской природы не открылась ей в первый раз. Только тогда, впервые, пробудилась к жизни ее душа,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 Может быть.